2870 год от Великого Исхода, 29-й день месяца звездного вихря. Арция Пантана. Зима превратила и без того дивное строение в оживший сон. Солнечные лучи играли в тысячах бриллиантиков, рассыпанных на нетронутом снегу. Серебряные ветви старой ивы обнимали сверкающие плечи мраморной девушки, выходящей из черной незамерзающей воды. Красногрудые снегири, копошащиеся среди ветвей, казались то ли кусочками утренней зари, то ли странными зимними яблоками. Снегири, синицы и белки – вот и все. Когда-то тут жили, чувствовали, любили, ненавидели, а сейчас осталась лишь память, мираж, тень былого. Еще стоят причудливые дворцы и изысканные скульптуры, еще деревья, кусты, ручьи и озера помнят заклятия хозяев и ждут их, но не дождутся. Пройдет еще лет двести или триста, и дикая природа возьмет свое. Первыми позабудут травы, затем деревья и, наконец, камни. «Ты тут?» – тихонько произнес стройный мужчина в белом плаще. «Да». Ветви и вы распустились, пропустив высокого человека с отрешенным прекрасным лицом. «Зря ты пришел. Прошлое затягивает. Я его не боюсь. Моя беда со мной, но она никому не мешает. Что случилось?» «Не знаю». Какой-то странный звон, очень далеко, на севере. Я еду. Мы едем.